Дивы большого экрана Эти суперзвезды проложили дорогу для многих других женщин, чтобы те могли выглядеть, вести себя и блистать, как они. Разумеется, в каждой из них есть значительная доля сексуальной привлекательности и для мужчин, и для женщин, но у них еще и сильный характер. Многие из них прожили вне экрана жизнь не менее удивительную, чем на экране. Они использовали свой образ, чтобы показать, кто они и за что выступают. Они были богинями во всех отношениях и вдохновляли не одно поколение женщин после себя. Марлен Дитрих. Германия, 1901-1992. В душе я джентльмен. Невозможно переоценить необыкновенное влияние Марлен Дитрих. От ее знаменитых, притягивающих глаз под тяжелыми веками гендерно-расплывчатых фраков и цилиндра, певческого голоса с ограниченным диапазоном, но соблазнительной хрипотцой, до гламурного образа, который она демонстрировала публике на экране и вне его, Дитрих была воплощением кинозвезды. Она выросла в Берлине в начале XX века и начала работать в театре. В 1930 году актриса сыграла певицу из кабаре Лолу-Лолу в фильме «Голубой ангел» студии «Парамаунт», и ее хмурый, провокационный и в высшей степени сексуальный образ запечатлелся в подсознании поколения. Вскоре после этого она переехала в Америку, а когда нацистский режим попробовал убедить ее вернуться, она отказалась. Дитрих помогала деньгами тем, кто бежал из нацистской Германии в конце 1930-х годов и делала пропагандистские записи, чтобы поднять дух войск союзников. Лили Марлен стала ее фирменной песней, когда она выступала перед войсками в годы войны. Актриса была награждена Орденом Почетного Легиона во Франции, а в 2002 году ей посмертно присвоили звание «Почетного гражданина Берлина». Дитрих была альфа-женщиной во всех отношениях, и персонажи, которых она играла, всегда были абсолютно независимыми. Она вышла замуж только один раз, но у нее был внушительный список любовников. От Джеймса Стюарта до Джона Кеннеди и очаровательных любовниц, которых она называла «кружком кройки и шитья». Ее пристрастие к мужской одежде, такой образ и уверенность в себе позже продемонстрировала Мадонна, было не столько модным заявлением, сколько гордым символом ее бессексуальности. Песня Сюзанны Веги «Марлен на стене» 1986 года была навеяна эротическим очарованием Дитрих. Посыл Дитрих «Не связывайтесь со мной» был очевиден всегда, и неважно, надевала она блестящее облегающее фигуру платье, кружевное неглижее подвязки или мужскую сорочку и галстук. В мире кино того времени доминировали мужчины, и, возможно, именно поэтому некоторые из самых ярких киноактрис в 1930-х годах предпочитали носить брюки вне съемок. «Женская одежда отнимает слишком много времени, ее покупка изматывает», — сказала Дитрих. «Мужская одежда не меняется. Я могу носить ее так долго, как мне нравится». грета Гарбо Швеция, 1905-1990. «Мне нравится жить просто, одеваться просто». Она была одиночкой, воплощением независимого духа, не стремящегося стать частью толпы. А еще у Греты Гарбо был свой собственный стиль. Ее фирменным аксессуаром стали шляпы. Будь то шляпа-клош, низко надвинутая на прямые волосы, Элегантный берет, о таком уровне шика Мария Грация Кьюри из Диор, могла только мечтать, когда предложила берет в 2017 году. Или мягкая Федора с широкими полями, которые обрамляли одно из самых прекрасных лиц, когда-либо появлявшихся на большом экране. Гарбо прибыла в Голливуд из Стокгольма в 1925 году в возрасте 19 лет. Когда студия MGM отказалась платить ей больше денег, знаменитая своим бесстрастием Гарбо просто пожала плечами и сказала, что вернется в Швецию. Такое отношение оправдало себя, и важность актрисы для кассовых сборов не оставила студии выбора. Гонорары Гарбо повысили. Она быстро приобрела репутацию человека, не участвовавшего в голливудских сборищах и светских вечеринках, а предпочитавшего прогулки по пляжу. Роли, которые она сыграла от королевы Кристины до Маты Хари, обычно отражали ее серьезность и независимость. В фильме «Гранд-отель» 1932 года актриса произносит бессмертную реплику «Я хочу быть одна». Благодаря ей женщины поняли, что стремление к личному пространству, где можно упиваться собственной меланхолией, совершенно естественно. Личный стиль Гарбо был неброским и простым. В те времена ее даже считали плохо одетой, как будто она хотела приглушить свою завораживающую красоту. Такая простота опережала время, и она была настоящей скандинавской иконой стиля, современной, классической, сдержанной. Посмотрите на ее гардероб в фильме «Единый стандарт» 1929 года, созданный художником по костюмам Адрианом, но вдохновленной собственным лаконичным стилем актрисы. Это белые брюки, повседневная рубашка Хенли и белые теннисные туфли. Гарбу была королевой Смоки Айс. Дымчатый угольно-серый цвет утяжелял ее веки. У нее были такие длинные ресницы, что они казались накладными. Что бы она ни носила, будь то её прическа, брюки в мужском стиле или придававшие загадочность тренчи, всё тут же входило в моду. Почти 40 лет спустя Фэй Данауэй ориентировалась на элегантную простоту гарбо для роли в фильме «Бонни и Клайд» 1967 года. И этот стиль никогда не казался устаревшим. Гарбо перестала сниматься в 1941 году в возрасте 35 лет, почувствовав, что ее целостность, как актрисы, была поставлена под угрозу. Она знала, что меньше значит больше. Гарбо действительно вечно. Кэтрин Хэбберн. США, 1907-2003. «Мне нравится выглядеть так, как будто мне наплевать». Героиня для всех женщин, которым не нравятся игры и которые одеваются для себя, а не для того, чтобы кому-то понравиться, Кэтрин Хебберн была упрямой, бесстрашной и величественно элегантной, особенно в брючном костюме. Когда настоящая бомжиха получает приз за то, как она одевается, мы все оказываемся в сложной ситуации пошутила Хэбберн на вручении ей в 1986 году награды Американского совета модных дизайнеров за особые достижения. В 10 лет упрямая Кейт Хэбберн коротко остригла волосы, начала носить мальчишечью одежду и называла себя Джимми. Она сказала, что хочет быть мальчиком, потому что все веселье достается ее братьям. Ее родители-радикалы, мать получила образование в университете в то время, когда это удавалось лишь немногим женщинам, а отец был хирургом, пропагандировавшим сексуальную гигиену, поддерживали стремление дочери к независимости. Бесстрашная девчонка-сорванец выросла и превратилась в решительную, красивую и свободомыслящую женщину, движимую желанием играть на сцене и быть знаменитой. Когда Хэбберн переехала в Нью-Йорк в конце 1920-х годов, она все еще одевалась в старую мальчишескую одежду и не пользовалась косметикой. Она была необычной, и это выделило ее из толпы. Когда Хэбберн переехала в Голливуд, ее начали снимать в ролях непокорных дочерей, и она быстро стала звездой. Она была не похожа на других актрис того времени, мальчишеского вида, спортивная, резкая и такая непосредственная, что вы не могли не обратить на нее внимание В отличие от Марлен Дитрих и Греты Гарбо, которые соответствовали мужским фантазиям о лесбиянках, мужской стиль Хэдберн говорил об удобстве движения и равенстве полов. В мире мету и скандалов из-за разницы в оплате для мужчин и женщин Хэдберн кажется пионером. Она требовала более высоких гонораров, чем у ее коллег, разъезжала по Голливуду в своем автомобиле «Универсале» и появлялась на студии в комбинезоне из Денима. Выглядела она при этом скорее как механик, а не как сексуальная сирена. хебберн говорила, что любит брюки, потому что они лучше смотрятся с обувью на плоской подошве. Ей хотелось выглядеть так, словно в ее жизни были более интересные занятия, чем смотреться в зеркало, краситься и примерять шелковые платья. Ей хотелось показать и мозги, и красоту, но она не могла убежать от врожденного чувства стиля. Прежде всего, Хэтберн выступала за простоту. Никто никогда не выглядел настолько в своей тарелке, как она в идеальной белой хлопковой сорочке и элегантных брюках. Я никогда не думала о себе как о секс-богине, скорее как о комедиантке, которая умеет танцевать. Рита Хейворд. США, 1918-1987. Превращение Маргариты кармен консино дочери танцовщицы и танцовщика, в Риту Хейворд, самую гламурную соблазнительницу Голливуда, было впечатляющим. На рекламных снимках амбициозной старлетки 1940 года мы видим красивую молодую женщину с блестящими черными волосами с пробором по центру. На более поздних фото видна разительная перемена. Линию роста волос у Хейвард изменили с помощью электролиза, фетиш студии Голливуда в то время. Волосы выкрасили в рыжий цвет и завили, превратив их в одну из ее самых узнаваемых черт. Не только линия роста волос актрисы показалась боссом студии слишком латиноамериканской. Консину стала Хейворд. Это девичья фамилия ее матери, ирландско-английского происхождения. В натуральном виде Маргариту отобрали на роль египетской красавицы для фильма «Чарли Чан в Египте» 1935 года. С её оливковой кожей и чёрными волосами она годилась только на такие роли с точки зрения культурно несведущих и неразборчивых боссов голливудского сообщества. Но как рыжеволосая Рита Хейворд, она стала большой звездой. В детстве она профессионально танцевала в Мексике, в городе Тихуана. Отец-тиран начал учить дочь в четырёхлетнем возрасте. Это значило, что она была ровней Фреду Астеру и Джину Келли, и Хейвард стала партнершей обоих. Она исполнила один из самых соблазнительных танцев в роли роковой женщины Гильды в одноименном фильме Чарльза Видера 1946 года. Пресса назвала ее «богиней любви», и она была любимицей всех американских солдат в годы Второй мировой войны. Атомная бомба, испытание которой американцы провели на Атолле Бикини в 1946 году, получила имя Гильда. Хейворд, которая в общей сложности пять раз выходила замуж, все браки оказались полной катастрофой, стала первой принцессой Голливуда, выйдя замуж в 1949 году за принца алихана Первый раз она вышла замуж в 18 лет за своего 41-летнего менеджера, увидевшего в ней выгодное вложение и советовавшего ей спать со всеми, кто мог продвинуть ее по карьерной лестнице. Каким бы рукотворным ни был ее гламур, в реальной жизни она предпочитала комфортную и практичную одежду, Хейвард оказала огромное влияние на то, как женщинам хотелось одеваться. Гардероб, созданный для гильды Жаном Луи, стоил огромных денег, но для уставшей от войны аудитории оправдан был каждый цент. Она была образом десятилетия, от длинных рыжих волнистых волос до длинных атласных перчаток. Знаменитое черное атласное платье без бретелей, которое, казалось, чудесным образом облегало ее тело при любом движении, стало одним из самых копируемых нарядов классическим дизайном для красной дорожки. Чтобы платье не спадало, внутри были специальные приспособления, а бюстгальтер был сделан из пластика, чтобы он сидел как влитой. Это платье не могло быть удобным, но Хейвард носила его так, словно это была вторая кожа. Лорен Бекол, США, 1924-2014. Думаю, на лице отражается вся ваша жизнь, и вам следует этим гордиться. Больше всего в ней было элегантного щегольства. А еще были вопросительные изогнутые брови и матовость ее помады. Лорен Беккол излучала бесконечную уверенность в себе, выдавая тем самым ее полное отсутствие. Свою первую роль она сыграла в 19 лет в фильме «Иметь и не иметь» 1944 года, в котором она учит свистеть своего партнера и будущего мужа Хемфри богарта «Ты просто складываешь губы вместе и дуешь». Будучи совсем юной и неопытной, она казалась искушенной, шикарной и высокомерной. Не было никаких сомнений в том, что Бекол полностью контролирует ситуацию. С этими подложенными плечами могло ли быть иначе? При рождении она получила имя Бетти Джоан Перске, но великий режиссер Говард Хоукс переименовал ее в Лорен. Её карьера модели началась в 1942 году, когда девушку представили Диане Вриланд, в то время редактору отдела моды «Харперс Базар». Беккол было 17, она боялась величественной Вриланд, которая поставила её перед камерой Луизы Дальвольф для пробных снимков. Я чувствовала себя... Полной бестолочью написала Бекол в мемуарах «By myself and then some» 2005 года. «Я никогда не считала себя красавицей, поэтому ничего особенного не ждала». В марте 1943 года Бекол появилась на обложке журнала в элегантном костюме с эффектно поднятым воротником с шелковым шарфом на шее, который повязала сама Вриланд с красной сумкой на запястье и в облегающей шапочке на вьющихся от природы рыжих волосах. Она явно не подозревала о силе своей красоты и была счастлива, зарабатывая моделью 10 долларов в час. Хотя была еще очень молода, она до кончиков ногтей выглядела светской дамой. Когда бы Кол превратилась из звезды глянца в кинозвезду, ее имидж уже был создан – ироничная, искушенная соблазнительница с сигаретой и хрипловатым голосом. У нее была особая манера смотреть в камеру, чуть опустив подбородок, сцепляясь взглядом со зрителем. На студии Warner Brothers это называли «взглядом с большой буквы» и он буквально завораживал богар определенно тоже так думал, их роман был очень ярким на экране и вне его. Бэккол привлекла внимание в риланд не столько своей одеждой, сколько элегантной манерой двигаться осанкой и гламурным потенциалом, намного превышавшим показатели любой другой женщины. У быко была естественная красота с густыми бровями и не вполне ровными зубами. Она настояла на том, чтобы это не меняли. Актриса не хотела, чтобы студия переделала ее под свои стандарты и превратила в то, чем она не была. Бекол в любом фильме – это образец уверенной в себе, сексуальной, откровенно соблазнительной женщины. Тот факт, что в момент съемок внутри у нее все дрожало от страха, делает ее еще более привлекательной. Мэрилин Монро США, 1926-1962. Дайте девушке правильную пару обуви, и она покорит мир. Тот факт, что студия Paramount отвергла Мэрлин Монро перед тем, как с ней заключила контракт 20th Century Fox, даёт надежду любому, кому в чём-то отказали. Но её история – это пример бесконечной решимости и нечеловеческого упорства. Ее первые роли в фильмах конца 1940-х годов состояли всего лишь из нескольких реплик, но Монро всеми силами стремилась избежать скучной роли домохозяйки. Она вышла замуж в 16 лет, чтобы ее снова не отправили в сиротский приют после детства, проведенного в приютах и приемных семьях, где царило насилие. Успех все не приходил, но она не сдавалась. Определяющим моментом в Монро была ее сексуальность. Она использовала ее, чтобы добиться успеха, и боролась с ней. Она была очень веселой, сексуальной и невероятно красивой, ожившей мечтой всех мужчин и многих женщин. Монро вышла замуж сначала за Джо Димаджо, звезду бейсбола, потом за драматурга Артура Миллера. В ней была не только чувственная физическая красота, но и отчаянное желание того, чтобы ее принимали всерьез и как актрису, и как человека. Но лишь немногие в Голливуде были способны воспринимать ее не как типичную глупенькую блондинку. На протяжении всей карьеры к ней относились свысока, прославляли ее красоту и невероятную фигуру, и почти ничего больше. Неудивительно, что она страдала от депрессии, наркотической и алкогольной зависимости. Настоятельная потребность побыть с собой хотя бы один день была должна быть невыносимой. Разумеется, невозможно было пренебречь химической реакцией, начинавшейся в тот момент, когда Монро вставала перед камерой. В роли душечки Ковальчик в фильме «В джазе только девушки» 1959 года, певицы игравшая на укулеле и питавшая слабость к саксофонистам, Монро предстаёт в одном из самых смелых платьев в истории кинематографа. Хотя дело тут не в платье, а в фигуре под ним, которая делает его таким ошеломляющим. С тем же успехом актриса могла быть обнажённой. На последних фотографиях Монро, сделанных Бертом Штерном, она действительно обнажена, если не считать шифонового шарфа. Но эта платиновая блондинка чувствует себя абсолютно комфортно. Она смеется, подводка на глазах чуть смазалась, на губах оранжево-красная помада. Естественное восприятие Монро собственной сексуальности стало откровением. Она говорила, что не носит нижнего белья в те времена, когда мужчины пользовались сексуальной свободой, а для женщин это было табу. Она преувеличивала собственную и без того немалую женственность, подчеркивала свои формы и вдохновляла поступать так же поколение женщин, от Мадонны до Кортни Лав и даже Рианы. Дайан Китон. США родилась в 1946 году. Я подсмотрела то, что мне хотелось носить, у круто выглядевших женщин на улицах Нью-Йорка. Благодаря Дайан Китон появился один из самых долговечных, самых значительных модных образов 20-го и 21-го веков. Образ, который она создала для своего персонажа в фильме Энни Холл в 1977 году, не из числа трендов. Для многих женщин самый знаменитый фильм актрисы стал поворотным моментом в жизни. Это была героиня, с которой они с лёгкостью могли себя идентифицировать, у неё были проблемы и поводы для раздражения, она ни в коем случае не была совершенством. И у неё была ироничная, слегка эксцентричная манера одеваться, которую мгновенно перенял определённый тип умных, упрямых, надежных женщин, любящих читать и разделяющих левые взгляды. Стиль Энни стал визуальным выражением новой свободы и независимости для поколения женщин, которым очень хотелось подчеркнуть свое равенство с мужчинами, обыгрывая мужской гардероб. Это была более небрежная, мягкая и реконструированная версия мужской одежды, стиль, целиком принадлежавший самой китан. Ее девичья фамилия была Холл, а прозвище – Энни. Ральфа Лорена часто называют автором костюмов актрисы для фильма, но хотя Китон и была его клиенткой, и некоторые созданные им наряды появились в фильме, сам дизайнер говорит, что стиль был целиком и полностью ее. Они разделяли любовь к просторным пиджакам, жилетам и ковбойским сапогам. Художник по костюмам Рут Морли посчитала, что некоторые ансамбли Китон заходят слишком далеко. Но Вуди Аллен, режиссер фильма и партнер Китон, настоял на том, чтобы актрисе позволили выбрать, во что одеваться. Котелок, который она носила, был позаимствован у друга-актера на съемках фильма «Крестный отец» 1972 года, в котором Китон сыграла Кей, жену Майкла Корлеоне. Эта аутентичность хорошо заметна и делает персонаж Энни таким убедительным. Киттон говорит, что она заимствовала идеи у женщин, которых видела в Сохо в середине 1970-х годов. Их, в свою очередь, вдохновляла Патти Смит. Киттон также восхищается стилем Марлен Дитрих и Кэтрин Хебберн которые экспериментировали с мужским гардеробом. Этот образ Киттон часто кажется случайно собранным, как будто предметы одежды выбраны наугад. Но это свидетельство того, что у женщины наполненная делами многогранная жизнь, и у нее нет времени укладывать волосы и делать маникюр. Такой образ и такое отношение очень востребованы сегодня, и сама Киттон никогда не устает ни от одного, ни от другого. Тильда Суинтон Великобритания родилась в 1960 году. Я бы предпочла выглядеть интересной в течение часа, а не хорошенькой в течение недели. Кто не любит Тильду Суинтон? Она могла бы войти в разные главы этой аудиокниги, но многие из нас познакомились с ней благодаря кинематографу, где она существует более 30 лет сверхъестественным образом игнорируя процесс старения. Возможно, вы знаете Тильду Суинтон как белую ведьму в фильмах о Нарнии начала 2000-х или как жену и двойника Дэвида Боуи в его видео «The Stars» А «Out Tonight» 2013 год. Возможно, она изменила вашу жизнь, по крайней мере, представление о том, в кого вы можете или не можете влюбиться в экранизации романа «Вирджиния Вулф» «Орландо» 1992 года. Кажется почти невозможным, что она дебютировала в кино в 1986 году в фильме «Караваджо» культового режиссера Дерека Джармана. С тех пор ее имя прочно ассоциируется с артхаусным кино. Когда она сыграла трехтысячелетнюю, эфемерно прекрасную, бескровную вампиршу в фильме «Выживут только любовники» 2013 года, вам захотелось ущипнуть себя. Может быть, она в самом деле бессмертна? В 1995 году, когда Суинтон провела неделю в образе спящей в стеклянном гробу красавицы на художественной выставке, люди выстраивались в очередь, чтобы посмотреть на нее, образец неподвижности и завидного телосложения. Патти Смит, сама королева андрогинности, назвала Суинтон одновременно принцессой и принцем. А режиссёр Уэс Андерсон сказал, что она была практически цвета облака. На экране её одевали все, от Диор, самый волшебный её гардероб в фильме «Большой всплеск» 2015 года, до Рафа Симмонса «Я – это любовь» 2009 года. Одежда – это всегда важная характеристика её персонажей. Вне экрана её больше интересуют люди, которые придумывают одежду, чем сама одежда. Дизайнеры обычно становятся ее друзьями. Незачем и говорить, что Суинтон всегда выглядит собой. Одета она в свитер от Прингл оф Скотланд, она была посланником бренда, или в твидовый костюм от Шанель, она была лицом коллекции Париж-Эдинбург в 2012 году. Дома, в Нерне, в округе Хайланд, Шотландия, она предпочитает носить мальчишеские рубашки, поношенный трикотаж и резиновые сапоги Уэллингтон. Когда в 2003 году голландские дизайнеры Виктор Эндрольф выбрали Суинтон для своего осеннего шоу одной женщины, это стало настоящим признанием. со асимметрично подстриженными короткими светло-рыжими волосами актриса открыла шоу, одетая в свободный брючный костюм с объемной сорочкой и небрежно повязанным галстуком. За ней вышел целый полк похожих на нее моделей, среди которых были такие звезды, как шотландская аристократка Стелла Теннент. Волосы у всех были покрашены в рыжий цвет, прозрачная кожа сияла, и выступали они почти так же величаво, как Тильда Суинтон. Лупита Нионга. Мексика родилась в 1983 году. Лично я никогда не хотела зависеть от макияжа, чтобы чувствовать себя красивой. Смог ли кто-нибудь без широкой улыбки и слез на глазах смотреть, как Лупита Неонга произносит речь, когда ей вручали Оскар за лучшую роль второго плана в 2014 году за ее первый художественный фильм 12 лет рабства». Она стояла на сцене, одетая в льдисто-голубое платье фасона солнца-клёш с заложенными складками, которым могла бы гордиться сама Элизабет Тейлор, и с элегантным бриллиантовым обручем в волосах. Нионга произнесла речь одновременно эмоциональную и убедительную. Платье создала Прада в соавторстве с Нионга и её стилистом микаэлой Эрлангер. Им удалось передать и чистоту Неонга, и ее современность, и заряд классического голливудского гламура. Актриса сказала, что голубой цвет напоминает ей о доме в Найроби, Кения. Неонга родилась в Мехико, но выросла в Найроби. Она говорит, что хотя история Голливуда не была похожа на меня, она поняла, что тоже сможет сделать карьеру в кинематографе, когда ребенком увидела Вуппи Голдберг в фильме «Цветы лиловые полей». 1985 года. Роли, которые Неонго тщательно выбирает для себя от наки в «Черной пантере» 2018 года и Харриет Мутесси в «Королеве Катве» 2016 года до Петси в картине «12 лет рабства» показывают, что актриса полностью осознает, кто она и как она может наилучшим образом использовать свой талант и свою многогранность. Иконой стиля для Нионга является суданская модель Али Куэк, первая африканская модель, которую она увидела на обложке журнала и в модных показах. У самой Нионга великолепный стиль. Нельзя не почувствовать, что ей нравятся собственные наряды и что она любит экспериментировать с макияжем. Она полна разнообразия и может носить практически все от классики в пастельных тонах, до красочных нарядов с тюрбанами или головными платками в тон. В 2017 году Неонга открыто рассказала «Нью-Йорк Таймс» о своих встречах с режиссёром Харви Вайнштейном, что в сочетании с отказом работать в любом из его фильмов показывает целостность её личности. Не стала она скрывать своих чувств и когда возмутилась ретушью, которую фотограф применил к её прическе на снимке для обложки журнала «Грация» в результате появился хэштег дон Тачмайхр ставший вирусным как огромный актерский талант и вдохновляющая ролевая модель неонго самая яркая мечта большого экрана нашего времени она настоящая звезда умная харизматичная красивая и сияющая.